Как я уже говорил, с очень многими вещами я столкнулся гораздо позже, чем большинство моих сверстников. Столкновение с марихуаной произошло именно в такой период жизни, когда всё шло наперекосяк. Я жил с родителями, работал упаковщиком в Универмаге, в кармане ни цента, подружки тоже не было. Не было ни машины, ни группы, о которой я мечтал даже больше, чем о подружке. Короче, как ты сам понимаешь, я был подавлен и в депрессии. Я решил подняться над проблемами. Но так же, как и в случае с алкоголем, мне не понравилось состояние полной беспомощности. И еще я испугался, что могу превратиться в параноика. Вначале я чувствовал себя довольно забавно, но потом мне надоело тупо таращиться в стену, и я начал смотреть на часы, когда все это кончится. Так что с травкой я завязал тоже очень быстро. И мне приятно сознавать, что в каком бы дурацком состоянии я не был, я в любой момент могу вернуться в нормальное состояние и уладить любую ситуацию. Часто люди ищут в алкоголе и наркотиках способ справиться с событиями, управлять ими. Спиртное не считают полезным средством для приведения себя в состояние весёлости, уместно на вечеринках. Стимуляторы якобы позволяют сосредоточиться на учёбе, другие препараты якобы улучшают память. Неужели непонятно, что не люди управляют наркотиками, а наркотики людьми? А бегство от неприятностей и реальности оборачивается падением в реальность куда более страшную. Помимо того, что я ненавижу состояние беспомощности, мне кажется, я не стал принимать наркотики ещё и потому, что боялся, что мой эксперимент обнаружит отец. В то время я полагал, что папаша будет командовать мной вечно. Я так и представлял, как меня, сорокалетнего идиота с женой и дюжиной сопливых детей, отец не пускает гулять. С возрастом причины моего неприятия изменились. Я уже достаточно насмотрелся и прекрасно знал, что начав принимать наркотики, остановиться будет невозможно. Я довольно пугливый тип. Например, очень боюсь стать алкоголиком, и поэтому предпочитаю не пить вообще. Кружечка пива? Нет, спасибо, как уж. И так всю жизнь. На самом деле, я испытываю непреодолимую тягу только к нескольким вещам. Одна из них кофе. Так что кофе, парни, тоже наркотик, стимулятор. Жена постоянно угрожает мне наркологом говорит, что только недоумок может непрерывно глушить эту дрянь. Она терпеть не может кофе. Но так как я и сам отлично знаю, что являюсь клиническим недоумком, её тонкие замечания на меня не действуют. Я продолжаю пить кофе. Я не сразу понял, что я выдающаяся личность. Шутка. Но если бы я пил или принимал наркотики, то уверен, так и до сих пор я об этом бы не узнал. Эй, друг, смотри, стены поплыли. От разных наркотиков зависит по-разному. Например, марихуана и такой галлюциноген, как ЛСД, вызывают психологическую зависимость. А героин вызывает химические изменения в мозге, и наркоман уже физически не может обходиться без зелья. Но даже те наркотики, которые не вызывают физиологической зависимости, приводят организм в такое состояние, что он реагирует только на более массированные дозы. С полной определённостью описать воздействие наркотиков и алкоголя очень трудно, поскольку такое воздействие непредсказуемо и зависит от психических особенностей каждого конкретного человека. А так как наркотики противозаконны, невозможно быть уверенным в чистоте и мощности того, что наркоман курит, глотает или колит. Для меня это вполне убедительная причина, чтобы не принимать наркотики. Как можно что-то глотать или нюхать, если это что-то приобретено у пушера? или принёс друг. В свою очередь, обратившийся к этим же пушерам. Кто знает, что за дрянь примешана к порошку или табаку. Марихуану, например, часто обрабатывают ядовитыми дефолиантами, добавляют в неё мощный препарат для усыпления животных. Амфетамины иногда насыщают красиным ядом мышьяком. Существует вероятность, что тебе в суче тампулу или пилюлю очень похожую на то, что ты разыскиваешь. Но кто знает, что там на самом деле? Короче, уверенность в том, что ты получаешь именно то, что ищешь, у тебя никогда не будет. И это довольно пугающая перспектива. Думаешь, продавец наркотиков волнует твоё здоровье или то, что ты можешь серьёзно заболеть от его товара? В самом деле. Слушай, приятель, может быть, ты купишь у меня Бруклинский мост? Пушер интересует только три вещи: деньги, возможность избежать ареста и ещё больше денег. Один из способов достижения главной цели денег. Уменьшать порции, разбавлять наркотики всякой дрянью. Поэтому он добавляет в марихуану кулинарную приправу, в кокаин сахар, тальк, соду и муку. Хит-парад наркотиков. С середины 70-х годов скорбную таблицу популярности наркотиков в Америке возглавил кокаин. Кокаин – порошок, получаемый из листьев южноамериканского растения кока. Он оказывает возбуждающее действие на центральную нервную систему ускоряет сердцебиение, увеличивает кровяное давление. И хотя передозировки случаются довольно редко, количество смертельных случаев, вызванных употреблением кокаина, за последние 5 лет утроилось.